Глава 49. Дина держала в руках планшетный компьютер и смотрела на длинную колонку одинаковых цифр 250 тысяч долларов, которые сложились в огромную сумму. «Давыдов, я правильно понимаю, у меня украли 130 миллионов?» Михаил кивнул. «Что же делать?» Растерянно обернулась к нему Дина. Вокруг гудел митинг. Не все разделяли лозунги выступавших. Толпа, поначалу жадно слушавшая ораторов, переключилась на внутренние споры с ругательствами и мелкими тычками. Некоторые начали уходить, молодежь упорно продвигалась к сцене в ожидании обещанного рок-концерта. Давыдов взял компьютер из рук Дины, провел ее по краю проспекта и усадил на бетонный блок в основании рекламного щита. Расположившись рядом, он положил планшетник на колени, чтобы работать обеими руками. — Есть лишь один вариант. Надо постараться вернуть деньги с офшорного счета. — Но как? Ведь банк находится на Кипре. — Асадчи управляет им через компьютер. Значит, и мы сможем это сделать. Давыдов объяснял, не отрываясь от работы. — Сначала надо узнать, через какой именно компьютер он действует. Наверняка он обращался к нему из рабочего кабинета. А все, что он делал там, я сохранил в виде копии на сервере Бригантины. Сейчас я войду туда с помощью пароля безалаберной Ксюши. Так, посмотрим. Ну что, торопила Дина. Осадчий пересылал почту себе домой. Теперь я могу узнать IP-адрес его компьютера. Вот он. И что это дает? Многое. Если Осадчий сейчас подключен к интернету и не слишком позаботился о защите информации, то я смогу зайти к нему в гости, без спроса. Так просто? Шесть лет в МГУ имени Баумана и десять лет работы по специальности. Тогда несложно. Ты волшебник, выдав. Я просто занятия не прогуливал. Ну что, получилось? Дина вытянула шею, чтобы лучше видеть дисплей. Нам повезло. Михаил отпрянул от планшетника, стянул бейсболку и нервно взъерошил волосы. Нам жутко повезло. Что это? Дина изучала пустой дисплей, где сверху вытянулась одинокая строка меню, а над ней название банка. Перед тобою зеркальное отображение компьютера Асадчева. Что видит он, то видим и мы. Но здесь почти ничего нет. Здесь очень много. Асадчий сейчас находится в разделе управления тем самым офшорным счетом. Он за компьютером, смотри. Левая кнопка меню сама собой притопилась и на экране всплыли цифры. Это состояние счета на текущий момент. Все миллионы бригантины еще там. Мы вернем их. Михаил поколдовал над сенсорным экраном и обратился к Дине. Его глаза излучали нервное возбуждение. Я подготовил платежное поручение, согласно которому украденные деньги вернутся на счет бригантины. Садчи его не видит. Теперь все зависит от тебя. Почему? Нам нужен пароль для банка. Электронно-цифровая подпись Осадчива. Без нее я не смогу перевести деньги. «Что я должна делать?» «Как только Осадчий захочет воспользоваться счетом, он вынужден будет ввести пароль. Мы заметим его манипуляции на дисплее, но ты увидишь их на 20 секунд раньше». «Поняла. Ты должна будешь перехватить код и сообщить мне. Когда это произойдет?» «Я не думаю, что Осадчий будет долго ждать». Ему надо срочно заметать следы. Офшор — лишь промежуточный этап. Он будет переводить деньги дальше. Это может случиться в любую секунду. Дина перевела взгляд на экран планшетного компьютера, на котором сохранялась прежняя картинка. Неожиданно ее лицо словно заострилось. — Началось! — возбужденно обронила она.